Митя до бани не дошел. Так умаялся, катаясь в аттракционе на курьих ножках, что рухнул в синях и будить его только зря кочергу гнуть. Пошли на пару с царем. Государь здорово изменился за последние сутки. Мылись молча, старательно выбивая друг из друга вениками усталости и напряжения. Разговорились уже потом, отдыхая в предбаннике. «Нарест! Завтра с утра пойдешь!» «Нет, ближе к обеду. Мне еще показания взять надо. Кстати, вам со мной делать нечего. У вас в собственном тереме бунт». «Бояре, что ли?» «Они». Я вкратце пересказал историю неудачного путча. Горох сокрушенно покачал головой, отхлебывая кваску. «Знаю, дел привычное. Те ведь не со зла же самое обидное, а государство родеющие. Они так свой долг...» Перед царем самодержцем видят, а кипсы верные. И что мне с этим дурачьем делать, ума не приложу. Может, выпороть всех? Вы у меня, спрашиваете? Я тут с одним Митькой управиться не могу, никакого ремня не хватает. А бояре ваши в порубе сидят, умнеют. Давно сидят? А то, слышал, холодно там у вас. Не переумнели кабы? Все законно, чуть усмехнулся я. «Путь чисто взята под стражу в соответствии с прямым указанием матушки-царицы, осуществляющей в ваше отсутствие функции премьера». «Ох и наплел!» Царь встал, с хрустом расправляя плечи. «Ладно, пойдем, глянем, как они. За авторитет, милицейский, не переживай. Ныне при всех ругать не буду». Одевшись во все чистое, мы, словно два ангела в белом и непорочном, направились к порубу и попросили стрельцов отварить. Изнутри дохнуло зимней свежестью, сразу захотелось покататься на санках и покидаться снежками. Горох самолично сунулся внутрь, быстренько вылез обратно и поманил стрельцов. «Спускайтесь-ка парни, и выносите по одному. Да не разбейте!» У меня подкосились колени. Полночи, день. Еще полночи, то есть практически полные сутки, пять бояр, из них трое солидного возраста, просидели в леденющем порубе, не имея возможности даже выйти в туалет. Да за такую служебную халатность меня следовало гнать из милиции в зашей и отдавать под суд без разговоров. Не в каждом НКВД применяли пытки холодом. и даже царские заплечных дел мастера использовали кнутый дыбу, в крайнем случае каленое железо, а я... На моих глазах стрельцы аккуратненько вытащили пять ледяных скульптур, разложив их на травке согласно возрасту и чину. Сегодня же сдам дела, попрошу у Еремеева пищаль и застрелюсь, как подобает мужчине, ибо смерть этих людей по моему недосмотру ляжет несмываемым пятном, короткой и яркой летописи Лукошкинского отделения. В конце концов, незаменимых людей нет, а значит... Ничего, в баньки отойдут, философских мыкнул царь, нагибаясь и тенькая ногтем по синему бодровскому носу. Поддайте парку покрепче, да водки им туда, пряников... Не, пряников не надо, сухарей черных, пущай вину чуют. Ну-ка, взялись молодцы... Пока я стоял соляным столбом, не веря в очевидное, государь сорганизовал стрельцов на ленинский субботник. Меня ни в чем не упрекал, ни о чем не расспрашивал и, кажется, казнить за истребление цвета Боярской думы не собирался. Равно, как и принимать мою благородно поданную отставку с последующим харакири. А вот когда мы после всех трудов праведных зашли наконец-то к бабке в терем, то на пороге нас встречал рыдающий сюрприз в лице истосковавшейся царицы Лидии. Грозная государыня повисла на шее потерянного мужа, по-немецки бормоча что-то бессвязно ласковое. — Ну, не надо. Да что ж ты, мы цари, нам не положено. Неуклюже утешал ее горох. А я, прекрасно представляя себе развязку сцены, взял со стола два пирожка и под шумок поднялся к себе наверх. Надо успеть подумать и выспаться. Или, наоборот, сначала выспаться, а с утра подумать. Ни того, ни другого толком не удалось, потому что в мою комнату без стука зашла Ега. В руках у нее была большая чашка липового чаю. «На, милок, чего ж в сухомятку ты есть? Опять же, о дне завтрашнем побеседовать следует, да и суровое решение принять». «Покуда вы митенькой и подвиги ратные вершили, я тут факты к фактам сопоставила, и странный дел выходит!» Мне очень хотелось спать, но ягу мои зевания не разжалобили, а выслушав бабку до конца, я понял, что уже не усну. Тем паче, что пьяные песни отогревшихся и разомлевших бояр доносились даже досюда.